Две тысячи шестой год. Эх, что бы еще вспомнить. Сэм откинулся на спинку дивана и расслабленно улыбнулся. «Я рассказывал, как нас с Биллом чуть не убили в Нью-Мексико, а Дэнни нас спасла». Зак, сидящий рука об руку с Барбарой, удивленно округлил глаза и повернулся к Биллу. Тот хмыкнул и покачал головой. «Сэм преувеличивает». Нас просто очень сильно помяли». «Да это ты преуменьшаешь», — перебил его Сэм. «Я сейчас расскажу, как все было». Шелли, которая уже не раз слышала эту историю, поднялась с дивана. Сэм, не отвлекаясь от своего рассказа, аккуратно подхватил ее за предплечье и помог встать. Шелли с благодарностью улыбнулась. На третьем триместре беременности ей было достаточно сложно делать это самостоятельно. В гостиной дома Джейсонов негромко играла пластинка Фрэнка Синатора и уютно потрескивал поленьями камин, зажженный по случаю сочельника. Полка под ним была сплошь уставлена фотографиями. «Смотри-ка, а вот на этой даже я есть!» Алекс Сноус ткнул пальцем в одну из рамок. Марти, стоящий рядом, негромко хохотнул. «Джей ее специально поставил!» когда узнал, что ты тоже собираешься прийти. Зуб даю. Ты сейчас своими руками убиваешь зарождающуюся дружбу каменного века с лос-анджелесскими ангелами». С улыбкой покачал головой, проходящей мимо Линди. «Алекс, не слушай его. Он завидует. Фотография с ним стоит не на каменной полке, а всего лишь висит на втором этаже. «Вот так и есть продолжение экспозиции?» С интересом спросил ноуз «Я должен на это посмотреть». «Не могу поверить, что Джонни сохранил все эти фото». «И не только фото», – вставил со своего места Майкл. «На втором этаже есть еще прекрасная коллекция всякого хлама. Впрочем, посмотри сам». Алекс устремился в сторону лестницы. Марти, пожав плечами, двинулся следом. Майкл же направился в сторону рождественской ели, стоящей в углу комнаты. Возле нее, встав на корточки, копошился кит. Заметив Майкла, он поднялся на ноги. «Майк, под елку заглядывать нельзя, там подарки!» Продюсер закатил глаза. «Не волнуйся, я никому не расскажу, что ты там им подаришь». Его удивляло то, что за все те годы, что он знаком с китом, тот сохранил абсолютно детский взгляд на некоторые вещи. Иногда у Майкла возникало ощущение, что он общается с 12-летним мальчиком. Впрочем, продюсеру было достаточно того, что Кит, как вполне взрослый человек, на протяжении семи лет не нарушал данного Майклу слова и поэтому поддерживал вежливый нейтралитет в их отношениях. «Там лежит подарок и для тебя. Так что давай, меняй направление». Майкл с удивлением взглянул на Кита. Тот подмигнул и широко улыбнулся в ответ. «Надеюсь, ты привык ко мне за эти годы и примешь от меня подарок, а майки В дверном проеме показалась Дэнни, держащая в руках большую чашу с эгнагогом. Гость одобрительно загудели, и чаша быстро опустела. Когда все вернулись на свои прежние места, в гостиной появился Джонни. Он остановил проигрыватель и в наступившей тишине обратился к повернувшимся к нему друзьям. Когда Дэнни решила позвать кого-нибудь праздновать Рождество, я сказал ей, «Хочу, чтобы пришли только самые близкие». Она со мной согласилась. А потом мы стали составлять список гостей и поняли, что он получается, ну, очень большим. Джонни хохотнул. «Но при этом исключить из него мы никого не можем, потому что вы и есть самые близкие». Джонни поднял свой стакан и провозгласил я хочу сказать спасибо каждому из вас за то что за эти годы у меня появилась такая большая семья ура ура раздался хор голосов я бы тоже хотел сказать пару слов негромко проговорил билл все разом замолчали и обратили взоры к нему басист смущенно улыбнулся и продолжил много лет назад когда кей только пропал Нас много таскали по судам. Я тогда угодил в больницу и пролежал в ней очень долго. «Ты, по крайней мере, был в больнице, а не в камере», – ставил Джонни, однако, стушевавшись под укоризненными взглядами, замолчал. «Так вот», – продолжил Билл, – «В одной из своих посещений Сэм сказал мне, что через пятнадцать лет об этой истории никто и не вспомнит, и что постепенно все станет, как раньше». «Я тогда подумал, что это огромный срок». Билл помолчал, разглядывая свой стакан с напитком. Все внимательно слушали. И вот пятнадцать лет почти прошли. Как раньше, конечно же, не стало. Билл улыбнулся. Стало лучше. «Я не могу говорить за всех, но я сейчас счастлив. Не так, как раньше, но это хорошо, потому что это опыт». «Надеюсь, что и все присутствующие здесь по-своему счастливы!» Билл поднял свой стакан, и все последовали его примеру. Дэнни повернулась к мужу и негромко спросила. «Ты счастлив? А ты как думаешь?» Джонни обнял жену и чмокнул ее в нос. «А ты? А ты как думаешь?» Хитро сощурилась она. Через стоящих и сидящих гостей к ним пробился Кит. «Идите открывать подарки! Вы охренеете!» «Иди лучше к нам!» – протянула к нему руку Денни. «В рождественские объятия!» «Эй, я тоже хочу в рождественские объятия!» Сэм, возникший позади Кита, толкнул того навстречу Дэнни и Джонни. «Осторожнее, раздавишь ведь!» – засмеялась Дэнни. «О, нет, а вот я вполне могу!» Подошедший Марти опустил руку на плечо Сэма. Народ. «Тут всех зовут в рождественские объятия!» Гостиная наполнилась смехом и толкотней. «Шелли, аккуратней, Шели! «Билли, не стесняйся!» «Да чего уж там!» «Нос, иди к нам!» Стоя среди смеющихся, пихающихся, обнимающих его друзей, Джонни хохотал во весь голос. Кто-то задел рождественскую ель, и она, шелестя и брякая гирляндами, упала прямо в центр толпы. Джонни повернул сияющее улыбкой лицо к жене и снова спросил, «А ты как думаешь?»